Глава 10. Я разглядел щиты, из которых состояла ловушка. Очень любопытно. «Вот же хитрецы!» — рассмеялся Жорик, когда мы уже готовы были зайти внутрь. «Зуб даю! Как только мы зайдем, эта норка захлопнется!» «Сейчас придет Лея. Расскажет, что там они придумали!» — сурони всмотрелся я в мерцающие стенки ловушки. «Чтобы я еще раз куда-то так пошла?» — запыхавшимся голоском проговорила паучиха, освобождаясь от пояса и пряча его в пространственном кармане. «Чуть не обнаружили, представляете? И пояс этот уже задолбал меня просто. Уже все бока в мозолях. Надо новый заказать у Медведевых, я же расту». «Закажу обязательно. Рассказывай, что нас ждет?» — обратился я к питомице. «Ничего хорошего», — пробурчала Лея. «Нора заканчивается в роще в полусотни метров от нас. Я услышал разговор». Коридор делает незаметным все, что в нем происходит, а еще гасит все боевые заклинания. Что в конце коридора? Замаскированная связывающая печать. На другой ее стороне Вяземский с твоей Полиной, которая уже без сознания. Толпа бандитов питает экраны снаружи. И еще с десяток уродов готовят антимагические сети. Они позади Вяземского. Накроют тебя вместе с полпалочем, как пить дать. Когда ты упадешь в яму, а еще эти гады перестраховались. Разглядела у них в руках арбалеты. «Но тогда мы пойдем внутрь», — предложил я. «Ты с ума, что ли, сошел?» — пропищала Лея. «Жор, объясни ему, это же приговор». Уверен, у Ивана Сергеевича уже есть план. Глаза Жоры блестели перед предстоящей битвой. «Все верно говоришь, и он достаточно простой. Всего лишь позвоню по одному телефончику», — хохотнул я. «Смотрите на него, он еще издевается», — подбочинилась Лея. «В службу спасения звонить будешь?» «Почти», — ухмыльнулся я, вспоминая один номер. Затем достал телефон и набрал его по памяти. «Алло, Роман, вас беспокоит Астафьев?» «Да, тот самый. В общем, если хотите отличиться, можно поймать всех негодяев с поличным». Далее я объяснил, что происходит и где мы находимся. Оказалось, что Роман как раз с усиленным патрулем из десяти магов, причем два элитника, обходили территорию и приближались как раз к центральному входу. Я вдохнул аромат травы и цветущих деревьев, неподалеку стрекотали кузнечики. Ветер шоршал в зарослях, в которых мерцали экраны коридора. Позади нас мелькали какие-то силуэты, уверен, что это студенты из других банд. Кому еще здесь быть в разгар праздника? Контролируют собаки мое передвижение и докладывают. Интересно, а кто этим всем управляет? Уж точно не Глеб, мозгов не хватит все организовать я вновь взял трубку откликнувшись на звонок и роман подтвердил что увидел толпу студентов с сетями в руках договорились с ними что через пять минут его бойцы всех повяжут ну пошли улыбнулся я и спрятал мюкнувшего полпалочча в пространственный карман не малыш пока рано тебе в бой вступать подрасти немного леь вслед за лавовым котенком мы не спеша прошли внутрь норы которая тут же захлопнулась Это было похоже на шорох закрывающегося занавеса. Я оглянулся и не увидел ничего, кроме мерцающей расплывающейся картинки главного корпуса, по сторонам такой же искаженной изображения деревьев и кустарников. Мы прошли метров пятьдесят, когда я заметил впереди Вяземского, который сидел возле бесчувственной Полины. «Эй, Сакунишка, тебе мало всего, что с тобой приключилось до этого?» — крикнул я ему. «Отпусти девушку, и обещаю, больно бить не буду». «Ты сначала дойди, урод!» Лицо Глеба исказилось от злобы. Затем он взял предложенный одним из парней, подошедшим к нему, арбалет, наставил его на лежащую у его ног Полину. «Давай пошевеливайся, чертов ты, сукин сын, иначе я прострелю и ногу для начала!» Я сделал еще шаг, услышав от Леи «Стоп!» Ну а затем включил орлиный взор, который действовал сейчас на поиск иллюзий. В паре сантиметров от носка моего ботинка зеркальная поверхность, но она была не на всю ширину прохода. Заметив слева узкую дорожку, тихо буркнул Жоря. «Давай за мной, только след в след, справа ловушка, и еще. Проучи их так же, как и тех, что были на пристани, да так, чтобы сидеть неделю не могли, уроком будет». «Понял», — тихо ответил телохранитель. «Всего три метра, и надо их пройти очень быстро». На глазах растерявшегося Глеба я преодолел это расстояние за считанные доли секунды и на ходу выхватил лук. Мое острое зрение уже различило предохранительный рычажок на корпусе арбалета. Этот дебил нажал на спусковой механизм, но выстрела не прозвучало. Я же спустил тетиву и Вяземский от удара глушилкой тут же вырубился. Тут же выскочили еще трое. Жора, который уже успел пройти ловушку следом за мной, принялся выписывать узоры беспощадным. Один из нападавших вскрикнул от боли и упал, держась за пятую точку. Двум я отправил сюрпризы в виде глушилок с закономерным итогом. Из темноты вылетели три болта. Два жорик отразил невидимыми ударами кинжала, а вот третий проскочил, ударив меня в плечо. Увернуться я после показанного недавно мастер-класса просто не успевал. Сказывалось истощение, которое меня настигло после приложенных усилий. Все-таки тело еще было недостаточно тренированным. Меня отбросило в сторону. «Вот это жилетка от Леи». Болт потерял скорость, упав под ноги, и я успел увидеть, что металлический, самый что ни на есть боевой, наконечник сплющился. Остальные не успели отреагировать. Вовремя подоспел Роман со своими боевыми магами, ставя заслон и закрывая толпу в большой антимагический купол. «Как вы, Иван Сергеевич?» Жорик подскочил ко мне. «Жить буду. Спасибо, Леи, за такую шикарную броню», ответил я, стараясь сильно не двигать плечом. Все же сила удара приличная. «Синяк, а то и ушиб, будет наверняка». Затем подошел к Полине и присел возле девушки. Она уже приходила в себя. Открыла глаза, посмотрела на меня и улыбнулась. Этой улыбкой можно растапливать айсберги. Я немного даже сомлел. Забыл даже о своем синяке и попытался поднять Полину, но меня будто ножом в плечо ударили. Я сморщился от боли, затем быстро достал чудо-мазь и обработал синяк под одеждой. «Ты... ты в порядке? Что произошло?» Она оглянулась и заметила лежащего в глубоком нокауте Глеба. «Вот этот парень. Он меня потащил, но я будто во сне была». «Скорее всего, наложил на тебя заклинание подчинения», — предположил я. «Точно!» — воскликнула Полина. «Расскажи, что было? Как ты меня нашел?» Чуть позже. Только и успел я ответить, как экраны раскололись, и ко мне выскочила разъяренная принцесса. «Живой! Ну, слава единому!» — выдохнула она. «Девушку надо показать лекарям. «Да все хорошо, Ваше Высочество», — благодарно улыбнулась Полина. «Я в порядке?» «Ну, мало ли. Эдгар, займись, пожалуйста», — обратилась Надежда, одетому в белый костюм седому низенькому мужичку. «Сделаем», — ответил он и махнул еще двум лекарям, которые подняли и так уже пришедшую в себя Полину и отвели в сторону. «Вы специально так сделали, чтобы остаться наедине?» — спросил я принцессу. Догадливый, «Да, усмехнулась она. «Мы не договорили в прошлый раз». «Надя, послушай, не о чем нам с тобой разговаривать», — тихо ответил я. «Вот уже прогресс, уже перешел на «ты» и даже имя вспомнил». «Я уже все сказал», — ответил я. К нам подошел Рыков вместе с тремя магами. «Ну что, граф, можете быть спокойны», — обратился он ко мне. «Заломали всех участников этого безобразия. Сейчас побеседуем с ними, скорее всего, пока ограничится серьезными штрафами, а их лидеров задерживаем. Будем допрашивать». «Главное узнать, кто заказчик», — выдохнул я, разминая постепенно восстанавливающееся плечо. Рыков наклонился и поднял болт, который попал в меня, затем присвистнул. «Не похоже на магическую защиту», — растерянно сказал он, затем пристально посмотрел на меня. «Объясните!» «Это специальный артефакт, Секретные разработки Медведевых», — соврал я. «Не хотел я светить еще одним питомцем. Пусть она останется моим главным козырем. Я не буду его вам показывать, сами понимаете». «Да, понимаю. Секрета клана», — кивнул Рыков. «Ну что, принцесса, пойдемте. Здесь уже разберутся и без нас». Надя взглянула на меня серо-голубыми глазами, и я понял, что она так просто не отстанет. «Черт, угораздило же спасти ее тогда. Теперь не отвяжется». Я тут же отвел взгляд и отряхнул штаны и пиджак от пыли. Затем прошел к толпе, которая была заключена в большой колыхающийся пузырь. Рядом стояли два мага и Роман, который вел перекличку всех, кто был пойман на месте преступления, записывая в свой блокнот. «Ты еще пожалеешь!» — зашипел Глеб, и я повернулся направо. Он сидел на газоне, и на его руках я заметил антимагические наручники. «Мы еще встретимся! Обещаю!» «Не, я не собираюсь в тюрьму!» — улыбнулся я в ответ. «Так что вряд ли!» И мы с Жорой подошли к Полине, которую проверили лекари и на всякий случай подпитали энергией. Теперь щеки ее раскраснелись, и она выглядела словно после пробежки. Наконец, нас оставили наедине, и мы решили прогуляться по парку. Жора следовал чуть поодаль, контролируя обстановку вокруг. «Я была неправа, ты уж извини», — Полина поправила сбившийся локон за ухо, не отводя от меня взгляда. «Ты разговаривала со своим отцом?» — предположил я. Полина удрученно кивнула. «И что он сказал?» Скипел, начал кричать. В ее голосе я почувствовал горечь. А потом, понимая, что я не отстану, признался во всем, добавив, что делает все ради меня. «Папа меня очень любит, только эта любовь иногда бывает очень странной. В общем, он готов убить за меня, причем в буквальном смысле». «Ты узнала, и что дальше?» — взглянул я в ее серо-голубые глаза. «Я бы хотел узнать побольше о тебе», — прошелестела Полина. «Слышала, что ты искатель. Это правда?» «Нет, конечно», — вздохнул я. «И почему у всех такие ассоциации с сумеречной зоной?» «Наверное, потому что никто там не был?» — засмеялась Полина. «Ну и хорошо, что не был. Там не так уж замечательно, как многие думают. Сумеречная никого не щадит». «А еще ты отлично стреляешь из лука», — в ее взгляде промелькнуло какое-то теплое чувство. «Да, маг из меня всегда был никудышный, поэтому решил компенсировать», — слегка улыбнулся я. «Благо, учителя очень хорошие». «Я бы тоже хотел обучаться стрельбе», — хитро подмигнула Полина. «Но только у тебя». «Если есть желание, всему можно научиться», — Тумана пообещал ей и увидел быстро приближающегося человека в темном деловом костюме. Он шел именно к нам и был больше похож на азиата. «Отец?» — Полина округлила глаза и заспешила. «В общем, мне пора. Уходи. Он не должен тебя увидеть». Она шмыгнула к нему навстречу. «А я? Остался на месте. Благодарности, понятное дело, от него не дождешься, но, может, все же теперь хоть немного подумает, прежде чем нападать на меня еще раз». «Интересно, он причастен к этому нападению?» «Скорее всего, да. Судя по его хищному и спепеляющему взгляду, которому он одарил меня перед тем, как Полина подбежала к нему, пытаясь отвлечь его внимание на себя. Думаю, что скоро с ним состоится разговор, а вот в какой обстановке время покажет». Жора подошел ко мне. «Это и есть тот, о котором я думаю?» «Да, Жорик, и мне интересно, что он будет дальше делать?» «Закажет вас еще раз», — пожал плечами Жора. «Ты явно опылился от леи. Почему сразу так кардинально? Может, захочет просто спокойно поговорить?» Жора промолчал, задумавшись, а мы направились обратно к основной массе гостей. Как раз наступило время салюта. Несколько элитников и один архимаг выстроились в ряд, и началось. Огненные букеты раскрывались в воздухе, чтобы потом преобразиться в каких-то монстров, которые далее разрывались от попадания в них ярких ракет. В общем, представление захватывало дух, и все, открыв рты, стояли все пять минут практически неподвижно до тех пор, пока последняя вспышка не потухла в темном небе. Я заметил, как пожилой Архимакс слегка покачнулся, и его подхватил один из элитников. Видно, что истощился он изрядно. Проходя мимо, он мельком взглянул на меня, хотя не факт, может и не на меня, а на Саню или Элеонору, которая присоединилась к нам вместе со своими подружками. Вот только Юля была без настроения. И всю дорогу до студенческого городка, пока мы горланили в воздух песня, она лишь тихо подпевала, виноватым взглядом посматривая на Полину. Чака! Как же так? Почему он не успел отреагировать? Ведь он должен был ее защитить. Пегасов сидел на каменном троне завоеванного подземного города. Печальные мысли вновь вернулись к нему, и в горле стоял ком. Скупая слеза скатилась по чешуйчатой морде великого ящера. Он ударил рукой лапой по подлокотнику, который тут же откололся, с грохотом падая на каменный пол пещеры. В тот день он рассвирепел. Никогда он не был таким кровожадным, но накатившая слабость после того, как он упустил его из-за какого-то черт знает откуда взявшегося заслона, уступила место гневу. Смерть Чаки тогда превратила его в почти неубиваемое чудовище. На внешний лагерь Черепов они напали спустя час после трагического события, и он лично разорвал около 30 некромантов. А затем, когда Пегасов восстановился от глубоких ран и повел свою армию, которая стала больше еще на 200 мутантов, на штурм подземного города. Управились они менее чем за полчаса. Ни одного выжившего. А горечь утраты продолжала грызть его изнутри. Нет, он вернет ее. Обязательно. Только бы знать как. К тому же Пегасова беспокоила дальнейшая трансформация. Он продолжал мутировать, и это ему очень не нравилось. Рывком он подскочил с трона, а уже через пару секунд смотрел на свое отражение в зеркале. Покрытое темно-зеленой чешуей лицо скривилось в усмешке. Граф аккуратно потрогал рукой-лапой складку, появившуюся на лбу пару часов назад. Что это такое? В кого он превращается? Самое страшное, что в пылу битвы его сознание на некоторое время отключилось. Он будто стал чьей-то марионеткой. Великим ящером кто-то управляет? Это звучит, будто чья-то нелепая шутка. Это не он приказал убить всех женщин, стариков и детей. Не он отдал приказ уничтожить подземный город вместе с теми черепами, которые в надежде спасти свою жизнь забились в щели и затихли. Он под корень вырезал племя. «Великий ящер, скорпищера обрушится!» — склонился перед ним слуга, похожий на быка. «Здесь будет огромная воронка, надо отойти на безопасное расстояние!» «Это когда?» — Пегасов хронично посмотрел на своего слугу. «А может, и хорошо. Может, остаться тут и воссоединиться в мире мертвых с Чакой?» «Нет. Нахрен эти мысли! Он будет жить и обязательно вернет ее!» «Еще полминуты!» — в черных зрачках быка явно читалась тревога. «Хорошо, Крут. Идем!» Пегасов прыгнул в сторону выхода. Именно прыгнул, и это далось ему легче, чем еще вчера. Вот еще один момент, который он не понимал. После этого странного трансформационного скачка прыжки ему удавались легче, и порой казалось, что он способен парить и над землей. Удивительное чувство. Еще прыжок, и вот он уже у выхода из пещеры. А еще начал видеть какие-то яркие кляксы. Так он называл большие яркие пятна. Например, вчера он заметил одно на скале, когда совершал свою вечернюю прогулку, ставшую уже традиционной. Добраться до него он не смог, но оно манило. И он решил, что выяснит, что это такое, чего бы это ни стоило. Его племя, которое уже насчитывало более 400 мутантов, отошло метров на сто, когда земля содрогнулась. И там, где был вход в подземный город, поднялось огромное пыльное облако. А затем сдетонировала вторая партия боевых кристаллов из на подземного города – земля провалилась. Они уходят и уже никогда не вернутся в это место. «Вообще-то мне становится тесно в пространственном кармане», — проворчала Лея, когда мы оказались в комнате общежития. «Так вылезай. В чем проблема?» — предложил я. Лея появилась у меня на плече, затем спрыгнула на стол и забавно развела лапками в стороны. «Ну и где мне здесь найти уютное гнездышко? Вам самим тесно». В шкафу махнул я рукой на открытую дверцу громадины, разделяющей комнату на столовую, прихожую и зал-спальню. «Издеваешься?» — взвизгнула Лея. «Среди дырявых носков и пропахшей потом одежды этого толстяка? Ты слишком капризна», — подчеркнул я. «Там есть полочка, где можно спокойно свить гнездо и отдыхай себе на здоровье». «Хорошо», — ответила эта бурчалка. «Я подумаю». «Ох, да ничего себе!» — услышал я возглас и на пороге увидел остолбеневшего Саню. Он как раз пришел из душа. В шортах с голым торсом он замер на месте, нервно теребя в руках банное полотенце. «Это что? Говорящий паук?» «Дьявол, да он бледнеет на глазах!» «Да ты не бойся, проходи!» Попытался я успокоить его. «Она не укусит тебя, обещаю!» Сани сделал пару неуверенных шагов вглубь комнаты, затем прижался к шкафу. «А вот я не гарантирую...» Хе -хе, «Привет, толстячок!» Помахала ему лапкой Лея и обратилась ко мне. «Кстати, я тут обнаружил у себя кое-что...» ты сейчас удивишься». «Блин, это очень страшно», — Саня забормотал бледными губами. «Прямо монстр из моих кошмаров». «Да не страшно», — повернулся я к нему. «Просто расслабься. Это ведь не чудище, а мой питомец». Вдруг я услышал громкий хлопок позади себя. Саня как-то странно выпучился, уставившись мне за спину и рухнул в обморок. «Да что там произошло?» Я повернулся и обомлел.